Иллис, Мальц и его бабуля жили в лачушке, в окружении точно таких же. Кто-то наломал в сырых низинах и вника и сплел из него огромную полусферу размером с маленький домик. Ангва подумала, что для этого понадобились умения и смекалка. Маленькие веточки и прутики, вплетенные в общую конструкцию, пустили корни и разрослись, как это часто бывает с ивами. А потом кто-то, наверное Билли Смальц, вплел в дом и новые побеги, и в результате получилось неплохое жилище, по крайней мере для лета. Особенно после того, как большинство щелей старательно заполнили плетенками поменьше. Внутри дом представлял собой дымную пещеру. Но привыкшие к темноте глаза Вервольфа разглядели, что внутренние стены были аккуратно завешены старым брезентом и прочим барахлом. Лишь бы гнулось, чтобы спастись от сквозняков. Да, скорее всего понадобилось меньше двух дней, чтобы возвести эту хибару. И она ничего не стоила, но в городе было полно людей, которые охотно согласились бы здесь жить. «Извините», – сказал Билли, – «трудно сказать, что Гарри платит много». Зато он смотрит сквозь пальцы, если мы потаскиваем всякую мелочь. Главное не борзеть. «Но у тебя есть даже печная труба», – удивленно заметила Англа. Билли опустил глаза. «Она дырявая. Надо сделать несколько заплаток, только и всего. Подождите здесь, я гляну, готова ли бабуля принять гостей. К бренде-то она готова, не вопрос». Послышался вежливый стук в дверь. Капитан Марков вернулся с Бренди. Он осторожно открыл обшарпанную и многократно покрашенную дверь, впустив немного света, огляделся и сказал «Очень уютно!» Англа притопнула ногой. «Ты посмотри, он даже сложил битую черепицу, чтобы получился приличный пол. Этот дом строили очень вдумчиво!» Она понизила голос и шепнула «Он гоблин! Совсем не то, что я ожидала!» «Кстати, у меня отличный слух, мисс!» Заметил Билли, возвращаясь. «Просто удивительно, да? Каким фокусом мы, гоблины, учимся? Можно сказать, мы почти как люди!» Он указал на фетровую занавеску, которая отделяла дальний конец комнаты. Бренди принесли? Тогда пошли!» «Держите бутылку перед собой. Обычно это срабатывает. Кстати, она на самом деле не бабка мне, а прабабка. Но в детстве это было трудновато выговорить, поэтому она стала бабулей». «Говорить буду я сам, потому что у нее ни слова не разберешь, если только ты, блин, не гений. Заходите живей, мне через полчаса надо готовить ей обед, и, как я уже сказал, вы продержитесь здесь, только пока не кончится выпивка». «Я ничего не вижу», — сказал Марков, когда перед ним торжественно отдернули занавеску. А Ангва осторожно произнесла, «А я вижу. Может быть, ты представишь нас своей прабабушке, Билли?» Морков все еще пытался привыкнуть к темноте, когда услышал речь молодого гоблина, которая звучала так, как будто Билли одновременно жевал гравий. Во мраке что-то зашуршало, и отозвался другой голос, хриплый и ломкий. Наконец Билли отчетливо произнес. «Сожаление падающего листа приветствуют вас, стражники, и хочет, чтобы вы дали ей чертов бренди сию же секунду». Марков протянул бутылку в направлении голоса. И Билли поспешно передал ее темному силуэту, который начал вырисовываться в сумраке, по мере того, как глаза привыкали. Силуэт устами Билли сказал. «Зачем ты пришел ко мне, полюсмен? Зачем тебе помощь умирающей женщины? Зачем тебе когот, мистер полюсмен? Горшочки наши, наши! Тебе нечего здесь делать, большой парень!» «А что такое когот, мэм?» – спросил Марков. «Никакой религии, никаких колокольчиков, никаких коленопреклонений, никакого хора, никакой аллилуйи, никакого с вашего позволения, только когот, чистый когот, когот, который приходит, когда ты в нем нуждаешься, маленький когот. Когда боги умывают руки и отворачиваются, когот закатывает рукава, когот наносит удар в темноте». «Если когот не приходит сам, он отправляет посланца. Когот повсюду!» Марко кашлянул. «Сожаление падающего листа. Один человек, хороший человек, стражник, умирает из-за когота. Мы ничего не понимаем. Пожалуйста, помогите нам!» «В руке он сжимает коготный горшочек!» Виск Гоблинки, должно быть, огласила всю фабрику так, что хибарка затряслась. «Вор! Вор! Украл горшочек! достоин жить!» Перевел Билли с явным смущением. Старуха попыталась встать и рухнула обратно на подушку, что-то бормоча. Ангва сказала, э, «Вы ошибаетесь, бабушка. Горшочек попал к нему случайно. Он его нашел. Горшочек, который называется «Душой слез». Сожаление падающего листа уже наполнило мир криком. Теперь она наполнила его молчанием. С горечью и, как ни странно, на Ангморпорском, хотя ее правнук уверял, что она не знает этого языка, старуха сказала, «Нашел в гоблинской пещере? Ну да, на конце лопаты. Ну конечно, чтоб ему пусто было!» «Нет!» – капитан Марков оказался с ней лицом к лицу. «Горшочек оказался у него случайно, как проклятие. Он был ему не нужен, и он не знал, что это такое. Он нашел горшочек в сигаре». Наступила пауза, во время которой старая гоблинка, видимо, что-то обдумывала. Наконец она спросила... «Вы заплатите, сколько я попрошу, мистер полюсмен?» «Мы же дали тебе бренди», – заметила Англа. «Да, сучка, но это была плата за консультацию. Теперь заплатите за диагноз и за лечение. Тащите сюда нюхательный табак два фунта сладкой малины, один фунт друга рыболова». «Один фунт медицинской смеси доктора Варьеса, чтобы было чем побаловаться в зимний день». Из ее горла вырвалось нечто вроде смеха. «Приятно подышать свежим воздухом», — добавила старуха. «Мой внук знает жизнь. Он говорит, вам можно доверять. Но гоблины научились не полагаться на слова, поэтому мы скрепим сделку на старый лад» как было принято с начала времен. Озадаченный Билли попятился, когда длинная рука с корявыми ногтями протянулась к Маркову, который поплевал на ладонь и даже не задумавшись о здоровье и безопасности, пожал руку сожаления упавшего листа. Та вновь захихикала. «Договор нерушим! Ага, договор нерушим! Никогда!» После секундного колебания она небрежно добавила. «Мойте руки после использования!» Глотнув из бутылки, бабушка Билли Мальца продолжала. «Горшочек слез говорите!» Англа кивнула. «Если так, ответ один. Какой-то бедной гоблинке, умиравшей от голода, пришлось съесть свое новорожденное дитя, потому что она не могла его прокормить. Я слышу, вы затаили дыхание. Такое бывало. Это ужасная правда, да. Так часто случается в бедных краях, когда времена тяжелые и еды нет. И вот, плача, она вырезала маленький горшочек для души своего младенца. Слезами вселила в него жизнь и отослала прочь до лучших времен. «Когда ребенок вернется?» Марковни громко спросил. «Вы можете рассказать нам что-нибудь еще, мэм?» Несколько мгновений старая гоблинка молчала. «Внутри сигары? В табаке? Ну так спросите у того, кто продает табак?» Билли перевернул бутылку вверх дном, и оттуда не вылилось ни капли. «И последнее, мэм, пожалуйста, как помочь нашему другу? Кажется, ему мерещится, что он гоблин». Маленькие черные глазки вспыхнули, когда старуха ответила. «Я уже поверила, что вы принесете табак. Теперь я верю, что вы принесете еще бренди. Найдите гоблинскую пещеру, найдите молодую гоблинку. Только она сможет забрать горшочек в надежде однажды зачать ребенка. Должно быть так и никак иначе». И проблема, мистер Полюсмен, в том, что в наши дни гоблинок трудно найти. Точно не здесь. Может, их вообще нигде нет. Мы чахнем и вянем, как осенние листья. До свидания, пока не будет еще бренди. не Нет, Лучший щеботанский коньяк. Особый выпуск. 60 долларов, если покупать в Харядзе или на Бродвее, у твистера трофея в тенях. Две бутылки по цене одной слегка отдает анчоусами, зато ни о чем не спрашивают и ответов не ждут». Старуха замолчала, и стражники потихоньку вернулись в душный мир, их окружавший. Тревожные образы меркли в памяти. Марков проговорил. Извините, что спрашиваю, но как это может повредить моему сержанту? Он непрерывно бредит и не позволяет забрать горшочек у него из рук. Три бутылки бренди, мистер Полюсмен, перевел Билли. Морков кивнул. Договорились. Как давно у него горшочек? Морков взглянул на Ангву. Э -э, примерно два дня, М. Тогда отведите его в гоблинскую пещеру, поскорее, мистер Полюсмен. Может он и выживет. А может умрет. В любом случае три бутылки бренди, мистер Полюсмен. Маленькие черные глазки сверкнув, взглянули на морков. Так приятно встретить настоящего джентльмена. Поторопитесь, мистер Полюсмен. Старуха откинулась на ложе из подушек и одеял. Аудиенция закончилась. Бренди тоже. «Э, вы, бабуле понравились? Сказал Билли с восхищением, выпровожая стражников. Это уж точно. Она ничем вас не швырнула. Но лучше принесите ей табак и бренди поскорей, иначе она станет очень сварлива. В религиозном смысле, если вы понимаете, о чем я говорю. Или точнее, о чем я не говорю. Приятно было с вами познакомиться, но старина-король не любит, когда кто-то бьет баклуши. «Подожди, Билли», — сказал Марков, хватая его за тощую руку. «Здесь поблизости есть гоблинские пещеры?» «Ты же слышал, офицер, здесь пещер нет, насколько я знаю». «Да мне и все равно. Езжай в горы, мой тебе совет. Но мне, правда, все равно. Если найдешь на карете гоблинскую пещеру, можешь свои зубы прозакладывать, что гоблинов там уже нет. Живых, по крайней мере». «Спасибо большое за содействие, мистер Смальц. И поздравляю вас с бабушкой, которая так хорошо владеет современным словарем», – сказал Марков. «Из-под Ивового купола, стены которого были очень тонкими, раздался восторженный взвизг. Да уж, блин, бабуля Смальц не дура. «Что ж, кажется, у нас есть хоть какой-то результат», произнес Марков, когда они зашагали обратно в город. «Я, конечно, знаю, что Ангморпарк это большой плавильный котел, но тебе не кажется, что как-то грустно, когда приезжие забывают о своих корнях?» «Да, грустно», – ответила Анга, не глядя на него. Когда они вернулись в Севсдополис-Ярд, Марков передал Шелли все, что узнал. «Я хочу, чтобы ты сходила в табачный магазин», Спроси хозяина, откуда он берет товар. Мы, конечно, знаем, что контрабандного табака много, поэтому он стревожится. Может быть, хорошая идея взять с собой такого офицера, чье присутствие стревожит его капельку сильнее. Кстати, чокнутый крошка Артур как раз вернулся. Шелли ухмыльнулась. В таком случае его-то я и возьму. Крошка Артур встревожит кого угодно».